Глава 63. Сиделка. Я тут же подхватила их под локти, не грубо, но твердо, и повела в приемную. Садитесь, сказала, указывая на два новых кресла у стены. Чай будете, нет? Тогда молчите и молитесь, или дышите. Главное, не мешайте. Они опустились, как марионетки, у которых перерезали нитки. Я бросилась обратно. В операционный доктор уже срезал рубаху с мальчика. Грудь в синяках. Но крови не было. Ни капли. Только четкий, ужасный отпечаток. Будто копыта лошади вдавила плоть внутрь, оставив на коже печать смерти. «Внутреннее кровотечение», – прошипел доктор, прижимая ладонь груди. «Повреждено, полагаю, легкое, ребра сломаны. Сердце еле бьется. Он поднял на меня глаза, не негневные, отчаянные. «Вот!» – протянула я три зелья. Доктор удивленно посмотрел на меня и кивнул. «Сердце Луны внутрь! Быстро! Шевелись! Тут каждая секунда дорога!» Я откупорила склянку, подала ему. Он влил зелье в рот мальчика, тот не глотал. все стекало по подбородку. «Держи голову!» – приказал доктор. «И открой ему рот!» «Как будто он твой брат, а не чужой ребенок. Я повиновалась. Руки дрожали, но я держала крепко, потому что в его лице я увидела Лема. Увидела себя на аукционе, беззащитную, с веревкой на шее. Увидела Марину, сжимающую сына в объятиях. «Держись, Ник!» – прошептала я, глядя на светлые, пыльные волосы. «Ты не один!» Доктор уже наложил магические повязки, шепча заклинания, которые я не понимала, но чувствовала. Каждое слово, как игла, вшивающая жизнь обратно в тело. Он держал руку на груди мальчика, словно пытаясь магией починить то, что сломал несчастный случай. Часы тикали, капли зелья падали на пол. И вдруг легкий, почти неуловимый вздох. Мальчик дрогнул. «Есть пульс!» – выдохнул доктор. «Слабый, но есть!» Я чуть не расплакалась от облегчения, но тут же вспомнила. Смерть еще не ушел. Он всегда приходит, когда душа на грани. Если доктор проиграет партию, я снова перейду ему дорогу. А пока я подала доктору чистую тряпку, вытерла ему пот со лба и прошептала мальчику. «Держись, малыш!» Ты ещё не видел, как пылинка может остановить саму смерть. Мы бережно перенесли его в палату, уложили на чистую постель, накрыв одеялом. Мальчику стало намного лучше. Его веки задергались, а я с замиранием сердца следила за чудом. Он даже открыл глаза. Не мутные, не пустые, а живые. С детским испугом и вопросом «Где мама?» Доктор кивнул а я бросилась к родителям сообщить радостную новость. Те тут же вскочили с кресел и упали на колени возле кровати, держа друг друга за руки, будто боялись, что если разомкнут круг, сын снова исчезнет. Мать гладила его по лбу. Отец сжимал ладонь мальчика так, будто пытался влить в него свою силу. «Он живой!» – прошептала женщина – и в голосе ее дрожала благодарность, как струна перед обрывом. «Он жив!» Доктор терпеливо ждал, усталый, но твердый, как всегда. «Домой!» — сказал он без расшаркивания. «Оба!» «Но он только очнулся!» — возразил отец. «А если ему станет хуже?» «Если станет хуже, я справлюсь!» — отрезал доктор. А если вы останетесь, он не выспится. А сон – лучшее лекарство после того, что он пережил. Они не спорили, просто кивнули, поцеловали сына в лоб и ушли, оглядываясь на каждом шагу. И так до самой двери. Словно не могли поверить в это чудо. Я подошла к кровати, поправила одеяло. «Твоя мама сейчас отдыхает», – сказала я мягко. Она очень перепугалась, перенервничала. Но завтра утром прибежит первой, обещаю. Мальчик кивнул. Глаза уже слепались. «А вы кто?» Прошептал он. «Я Нона, помощница доктора и твоя временная нянька». Он улыбнулся. Слабо, но искренне. «Я уже взрослый. Мне не нужна нянь». Выдохнул он и тут же уснул. Я притащила кресло и села у изголовья, достала тетрадку со своими пометками, перечитала записи о зельях после ножевых ран. Всё в порядке, сердце луны действует, пульс ровный, дыхание спокойное. Все хорошо, думаю, он скоро поправится». Я только налила себе чай, поставила его на подлокотник остывать, как вдруг в дверь приемные ворвались так, будто дом горел. Доктор Эгертон! закричал мужчина, оглядываясь по сторонам, как затравленный зверь. Кто здесь, доктор Эгертон? Это я, прокашлялся доктор, выходя из операционной. Умоляю, моя жена! Она рожает уже третий день. Ребенок не идет. Она теряет сознание. Все повитухи сказали, либо мать, либо дитя. Но я слышал, я слышал, что вы способны творить чудеса. Задыхаясь, прошептал мужчина, едва ли не цепляясь за доктора. Доктор взял плащ, достал из шкафа кожаный пузатый саквояж и вздохнул. «Где живете? «На Кленовой, у реки. Дом с синей крышей». Доктор кивнул и бросил на меня взгляд. «Быстрый, но тяжелый, как приказ. Давай ему укрепляющее зелье, раз в два часа, не больше, и следи за дыханием. Если станет хуже, дай последний вздох. Но только если совсем плохо, поняла?» «Поняла», — кивнула я, хотя сердце уже стучало, как будто знала, все пойдет не так». «Думаю, ты справишься», — сказал он уже на пороге. Я постараюсь побыстрее. Я в тебя верю. И ушёл. Впервые за все это время я осталась одна в больнице. Не просто одна в комнате. Одна с жизнью чужого ребенка в руках. Сначала все шло хорошо. Мальчик спал. Дышал ровно. Лицо не бледное, а даже чуть румяное. Я варила чай, перебирала бинты, прикладывала кристалл к его груди, Записывала в тетрадку «18.00, зелье дано, пульс зеленый. дыхание спокойное». Но к девяти вечера он начал метаться.